Голова двадцать первая. Я не стал терять времени и быстро уместил себя в одной из чрезвычайно мягких сидений в пассажирском отсеке, который, как и ожидал, был устроен с таким вниманием комфорта и показухи, которые всегда ждешь от знати с каким же их практичности. Пол покрывал глубокий ворс, что никогда не станет прежним после того, как по нему прошли сапоги Юргина, а стены были отделаны каким-то блестящим деревом с такой отличительной текстурой, которую я немедленно не смог узнать. Еще там были расставлены шкафчики из того же дерева с выпивкой, столики между сидениями и другие маленькие радости жизни. Например, оружие, но кайну знатье потом было не откуда. По привычке сел как можно ближе к двери, что вела в кабину пилота, хотя не сомневался, что случись беда, Понтию не потребуется моя помощь. Я слишком поздно понял, что так моим соседом оказался Векман. На вашем месте я бы пристегнулся, сообщил я. Может потрясти. Кайтер, Фектус, Примус, запрашивай разрешение на вылет. Раздался в мои вокс бусине голос Понтия, глядя на через забранной бронекристаллом элементатор. Я увидел, как движутся острова из позади колонной опоры ангара, когда пилот аккуратно расталкивал промышленные суденышки, прокладывая себе путь к шлюзу, за которым нас ждал вакуум. Легкое шипение подсказывало, что давление в шлюзе падает. Шлюзы достаточно большие, чтобы вместить крупные грузовые суда, вроде того, что использовали Дифро и его люди. Из удобства превращаются в кошмар, когда дело доходит до массового вылета в определенном направлении. А наш корабльчный катер закачался, гася воздействие ураганных воздушных потоков, что создавали работающие насосы. Большинство шестеренок, что я видел до этого, продолжили возиться с аквиляй, не обращая никакого внимания ни на вылет других кораблей, ни на постепенное исчезновение кислорода. Их импланты явно ставили своих хозяев превыше столь мирских проблем. Следуя за Аве, станет раздо. Должно быть так назвался тяжёлый корабль-грузовик, что плёл снаружи прямо перед нами. Фектос Премус, вы ли разрешаю? Женщина на том конце вокссвязи произнесла это тоном человека, что повторяет стандартную основную фразу по сотни раз на дню, прежде чем добавить: "Да прибудет с вами император". Будто ожидала, что нам действительно понадобится его помощь. "Буду держаться так близко к грузовику, как смогу", сообщил Понтий по внутреннему каналу, и Эмберлике внуло в знак одобрения. Хорошая идея. В чём дело? Вмешался Векман, но она лишь пожала плечами в манере, что взбесила бы и святого отшельника. Ничего важного. Обсудили детали? Конечно. Не то приняв её слова за чистую монету, не то просто не желая показывать недовольство таким ответом, Векман принял все ремни безопасности, все остальные, уже знакомые с понтиевой манерой пилотирования, успели заботиться этой мерой предосторожности. Я почувствовал, как у меня слегка пересохло во рту, когда наш катер преодолел медные врата, и меня в глаза ударил яркий свет верхних слоёв атмосферы. Секунду спустя Pontis блудился с Исполинским, будто сложенным из каменных плит грузовозом, и нырнул в его тень, от чего моё зрение исправилось, хотя воздух вокруг казался намного плотнее обычного. Это ведь безопасно? Как считаете, сэр? Спросил Юрген, что теперь выглядел на 1-2 полотона белее обычного. я цеплялся за своё мельто с такой силой, что я аж дало видеть на корпусе вмятина от пальцев. Понти знает, что делать. Сказал я самую успокаительную фразу, что мог, одновременно не сказав: "Да". Безопасность тут была штукой относительной, но я всё же надеялся, что наш пилот не впечатается в колоссальный лихтер случайно. С другой стороны, я всё ещё испытывал лёгкое удивление от того, что целый рой льдерских истребителей или скотрон годюк нерванул к нам мгновение спустя после того, как мы выснулись из ангара. Конечно, им было не откуда взяться прямо здесь. Ангары и доки Улии были хорошо прикрыты оборонительными батареями и звеньями перехватчиков, благодаря которым враг пока и не смог устроить дисплод с дарм. Проблема начнется, когда придется пересекать как бы нечеловеческую зону ответственности между самыми верхними слоями атмосферы и самим космосом. Я бросил взгляд в лиминатор. Другие челноки взлетали с посадочных площадок Шпиле или появлялись из клубов смога, что скрывал большую часть Улии. Они поднимались вверх, как искры, летающие из горна. Постепенно они равнялись с нами, нас занимали места в строю, окружая наш катер, или точнее, этот огромный грузовоз, едва ли не цепляясь за него, который оказывался примерно в середине пёстрой эскадры транспортных судов. Некоторые были не меньше нашего огромного соседа, другие и сильнее его, стопали, но все оказывали равную мрачную решимость. Кажется, в ближайших и отдалённых шпилях происходило нечто подобное. Совет отражался от множества металлических корпусов, роящихся вокруг грамматулиев, но из-за расстояния точно разглядеть ничего не мог. Подгоняемо не просто праздновал упытством, хотя учитывая обстоятельства, любая мысль, что отвлекала меня от раздумий о том, что нас неминуемо подобьют, была достойна внимания. Я вновь постучал по вокс-бусине. КФАС. В голосе Кэстин явно слышалась тревога, что я щелочен для с ним для себя. Где ты? "А в одном из членов, что везёт груз на рапиту?" ответила я, почти не погрешив против истины. "Инквизиторская банда разве не груз? Пусть и не тот, которого ждут на небосколонии. Само собой." В её голосе появились нотки шутливого раздражения. "Видимо, тут внизу слишком мало эльдаров, чтобы занять тебя. Я думал, что оставил тебе достаточно, чтобы и ты не заскучала." Я подхватил её несерьёзный тон. "Кажется, это и правда так." вздохнула Кастян. Эльдара продвигаются по улице быстрее, чем мы ожидали. СПО маневрирует все за собой. Это должно немного задержать Ксеносов, но все нижние ярусы уже забиты беженцами из Подулия. Последовала короткая пауза, во время которой отдаленный голос, похожий на браклау, что-то сказал, но я не разобрал, что. О, чуть не забыла. Есть сообщение от генерала Портана, лично для тебя. Депеша пришла несколько минут назад. Учитывая, как легко перехватывается вокс передачи и то, что большинство шифров можно взломать, приложив достаточно усилий, военные иногда передают важные сведения на бумаге с курьерами, если позволяет время. Мне подержите его у себя, пока ты не вернешься. Она тактично не сказала, если ты вернешься. Или я сразу пошлю тебя к тебе на квартиру. Прочитай мне, решил я. Если это как-то козлы серетиков, это вокт дёргает их за ниточки. Это не могло ждать. О ее чести Кастин не стал отратьить время, говоря, что у нее нет допуск как такой информации. Мы прослужили вместе достаточно, чтобы я мог полагаться на ее благоразумие. Последовала еще одна короткая пауза. Полковник распечатал конверт, но потом ее голос вернулся, и в нем слышалось недоумение. Здесь написано просто «Ведомство губернатора» и все. Ты понимаешь, о чем речь? Боюсь, что да, сказал я. Хотя услышанное сложно было назвать сюрпризом. Я уже был уверен, что покушение на меня устроил крот, пробравшийся в Фулькер в дворец, и ставлю, что угодно. Откуда-то оттуда же появился приказ собирать камни душ. Но лишнее указание на то, что двое инквизиторов вели одно дело, сами того не зная, было еще более тревожным. Думаю, больше там ничего нет. Никакого имени. Нет ничего. Настаивала Кэстин. Мне стоит о чем-то беспокоиться. Нет, заверил ей я. Ее. Надеюсь, что это правда. Я беспокоит это Ильдаров. Ты прав, согласилась полковник. Тебе нужно что-то ещё, или это просто напоминаешь, что я ещё жив? И то и другое, отозвался я. Я заметил много челноков над Кварджылом. На другие ульи тоже напали? Вряд ли, конечно. Это противоречило бы всему, что мы знаем о белдарской стратегии. Но если остроухам пришлось распылить силы, это бы сильно ослабило их напор на нас, а я не мог сопротивляться приступу столь обнадеживающих мыслей. Нет. Просто в других городах тоже готовят эскадры на орбиту, ответила Кастен. Все улет правляют их одновременно, но на разные станции. Тортн надеется, что эльдары попытаются перехватить все, распылят силы, и большая часть членовдов долетит. Звучит разумно, согласился Яид Ладбой. Верно, произнес Мод, что заставило меня подозревать, что Эмберли и её свита слышали весь наш разговор. Впрочем, это с трудом можно считать неожиданностью. Учитывая оценочную чистность военно-воздушных сил в распоряжении противника и грубо проняв оскадры из разных ульев как равные друг другу, можно заключить, что вероятность того, что любой оскудон достигнет пункта назначения, не получив повреждений, возрастает до пятидесяти двух целых сорока семи сотых процента. Неплохо. Я постарался дать понять, что меня это мало заботит. Вылет у нас все равно был рисковый, и как бы высоки не были шансы. Воспоминание о поколеченной эквили в ангаре всплывало перед моим мысленным взором слишком уж часто. "А какие новости от Дефроя?" спросила Эмберли, повернувшись к Пэлтону. "Должно быть, содержание депеши, что зачитала Кастин, напомнило ей о том, что бывший арбитр собирался поговорить с главой губернаторской гвардии. Есть подвижки в PES к того, кто хотел убить Кефаса". Пэлтон покачал головой. "Ничего стоящего в упоминании". Он срочно передряхивает всю систему безопасности во дворце. А первым делом ищет ту лазейку, которой воспользовался убийца, и которой можно воспользоваться снова, уже чтобы убить самого Фульхера. Ну что ж, хотя бы честно, заключил я. Но если какой-то культист Хаосита может просто попасть внутрь, убить одного из дворцовых слуг и выдать себя за него, чего Дифрои начал с дворца, я бы на его месте спривовывис от уду Губернатора, а уж потом осколдыры. Верно. Согласилась Эмберли, чуть подняв голос, чтобы прекратить возросший шум двигателей. Линия горизонта за иллюминатором наклонилась, что вызвало и два задержанные стоны моего помощника. И наш катер начал набирать высоту, все еще сохраняя строй с огромным грузовиком, в тени которого мы прятались. Но с альдарами на планете это вряд ли возможно. Где губернатору прятаться? И масса не поймет. Поддержала Земельда. Сперва тащить, а потом сдернуть. Конечно, не поймёт, согласился Векман, неожиданно легко, даже быстрее меня, разобравшись, что значит земелдин жаргон. В такие времена народу нужно знать, что губернатор стоит в одном ряду с ними. Иначе ваша подруга полковника кажется похожа в бунтовщиках, не успев и глазом моргнуть. Стало Баттон тоже прослушивал вокс, тоже неудивительно. Я не люблю извочив очевидное, подал голос Янбел. Но если в губернаторском дворце есть предатель, способный пользоваться прорехами в охране, то ваш главный подозреваемый сам Дифрои. Пелтон кивнул. Только Аттан вот согласовал каждый шаг своего расследования с Кларисс. Если бы она хотела что-то скрыть, ему бы стал держать ее подальше. Если только они не действовали вместе. Предположил я. В конце концов, в культе обычно больше одного участника, хотя некоторые хорницкие общества могут похвастаться невероятным уровнем убийств в своих гридах. Элтон покачал головой. Не похоже. Она зануда, но свою работу знает. Они нашли разбитый аэромобиль и то, что осталось от фальшивого пилота. Осталось правды немало. Он ведь упал с нескольких километров. Мясной храм мне сил смог провести обред о генетического соответствия. Вашу бица, обычный бандит, без всяких связей с Гибернотским дворцом. Некоторые банды лишь прикрытие для эретических культов, сказал Векман. Захватите их и допросите. Уже сделано, отозвался Пелтон. И, как я говорил, это принесло клэррис какие-то результаты, пусть и разочаровывающие. Никаких иррациональных склонностей у бандитов не нашли, предположил я. Никаких, если верить дознавателям, подтвердил Пелтон. Их просто наняли. Дайте-ка годаю встрелась Земельта. И никто не знает тот заказчик. Точка, кёрнул Пелтон. Все нахвеле клянутся, что всё знал только сам убийца. Ну а поскольку он расшибся в лепёшку, то уже ничего не расскажет. Так, да пусть передадут их нашим собственным дознавателям, решила Эмберли. Скорее всего, бандиты не врут, но если это не так, то наши люди выбьют правду куда быстрее жуков. Она посмотрела на Векмана, я внаждую его согласия. Если вы, конечно, не против. Полностью поддерживаю, согласился инквизитор Малеус. Игольно улыбнулся Кель, что Йорз залож в своем кресле бормочет что-то себе под нос. Глаза псаикера стекленели. Полагаю, ваш псаикер не может просто извлечь столь нужные сведения из огумов, верно? Не может. Отрубила Эмберли. Это так не работает. По крайней мере, не с Кель. После этих слов у нас совсем не осталось времени на праздные разговоры, потому что на нас напали Эльдары, и каждый резко запотелся тем, чтобы сохранить съеденный завтрак в Ивану нынешнем вместилище.